Глава восьмая. В ректорском кабинете находились всего трое дракхаров и мэтр. Ректора я узнала сразу. Драк-лорд Драгун сидел за массивным столом и был мрачнее тучи. И я его прекрасно понимала. За болезнь адепта именно ему придётся отвечать и перед родителями, и перед всеми остальными. Надеюсь, эта зараза не настолько опасная. Двоих других дракхаров я не знала. Один, судя по мантии, был магистром какого-то факультета, а второй — дознавателем. У него, в отличие от всех, кого я видела в академии, за спиной виднелись крылья, которые он не прятал, а будто бы нарочно выставлял на показ. Большие, кожистые, чуть прозрачные, насыщенного красного или даже кровавого оттенка, они делали его ещё более устрашающим. Одетый по-военному строго во всё чёрное, он стоял рядом с магистром и единственным свободным стулом, возвышаясь, словно скала. Грозная, отталкивающая и холодная. Странно, что я не смогла понять, как он выглядел. Высокий — да, как и все дракхары, впрочем. Волосы вроде чёрные, а вроде светлее. Лицо — вот тут вообще ерунда какая-то происходила. Его черты будто мерцали, постоянно менялись. Едва уловимо, но это не давало возможности рассмотреть его как следует. Это его магия? Или все дознаватели имеют такую возможность смены внешности? А ещё он смотрел на меня так странно с прищуром, словно пытался что-то вспомнить. «Сколько времени ты уже находишься в Империи?» — вдруг спросил он, хмуро глядя на меня. «От такого начала я даже опешила. Второй день. Вчера только прибыла с делегацией. Выходила в столицу одна или с кем-то? Нет», — ответила я, посмотрев на метро. «А далин, как и вся наша делегация, прибыла вчера утром», — подхватил наставник. «Ни до, ни после перехода. Никто из них не покидал моего поля зрения и по Империи не гулял». «За это я ручаюсь», — дознавательно хмурился, но больше ничего не сказал. «Адалин, прошу, присаживайся», — сказал ректор, указывая на этот самый свободный стул рядом с хмурым мужчиной, от взгляда которого по спине бежал холодок. Я кивнула и присела. «Всё равно не смогу идти». «Ты знаешь, зачем тебя пригласили?» — сказал ректор, не спрашивая, и утверждая. «В нашем заведении заболел адепт. Тяжело». Что с ним станет, мы не знаем. Сонная болезнь в Империи раньше не встречалась, она ещё изучена и опасная. Потому к нам и прибыл дознаватель. Ты одна из немногих, кто пересекался с заболевшим адептом. Юноша был весьма скрытен и необщителен. И тех, кто может дать хоть какие-то показания, ничтожно мало. Так что прошу ответить на вопросы дознавателя. Я кивнула и проследила, как хмурый мужчина прошёл вперёд. «Моё имя Варзах», — представился он, задержав на мне взгляд дольше обычного. Я доверенное лицо советника по безопасности. Надеюсь, тебе не нужно пояснять, кто это? Я помотала головой. Не нужно. Перед отбытием в Академию нам проводили краткий экскурс в иерархию дракхаров. Советники считаются вторыми лицами в Аднаре после Императора, и их всего трое. Невероятно сильные дракхары, контролирующие буквально всех и вся. Именно от них Император получает информацию о каких-либо происшествиях в Империи. Хорошо. Что ты можешь сказать об адепте Торренсе? «Да ничего, я с ним не общалась. Когда я к нему подсела на первой лекции, он даже не обратил на меня внимания. Сидел, хмурился и смотрел в одну точку. Интересно». Он кивнул и принялся медленно вышагивать по комнате. «Как получилось, что ты села именно с этим адептом? Я прибыла последней на лекцию, и свободных мест практически не оставалось. Из всех возможных вариантов ты выбрала место именно рядом с ним. А ведь адепт Торренс находился на самом верху аудитории». Просто не все дракхары хотели сидеть с человеком». Я нахмурилась, не совсем понимая, к чему ведёт мужчина. И на свободные места поставили свои сумки. «Торренс единственный, кто этого не сделал». Варзах кивнул и заложил руки за спину. «Единственный, значит?» — повторил он. «Допустим. До этой лекции ты видела адепта? Общалась с ним, может, поэтому он не занимал его?» «Нет», — без запинки ответила я. «Впервые увидела его на лекции». «Вчера вы могли пересечься в столовой, меня не было на ужине, я не пошла». «И что же ты делала весь вечер?» Мужчина обернулся ко мне. Говорить о том, что произошло вечером, и о письме от сестры не хотелось. Я понимала, что это не простой разговор, а именно допрос. Но что-то настрои и вопросы мне уже не нравились. Отдыхала. Ответила я неохотно. И изучала карту Академии. «И потому ты заблудилась и опоздала на лекцию?» Дознаватель неприятно усмехнулся. Я не заблудилась, а проспала. Дошла до столовой и встретила знакомых, и оттуда пошла на лекцию. Сказала правду, только имён не назвала. Но реакция мужчины оказалась странной. «Что ж, это всё похоже на правду. Но, как вы понимаете, драглорд Драгун, я не могу поверить на слово этой человечке. А потому прошу снова помочь вашего адепта». Я нахмурилась, не поняв, какого адепта он имеет в виду. Но как только дознаватель отошёл в сторону... Я увидела сидевшего на подоконнике в расслабленной позе Беона. Нашего куратора и менталиста. И сейчас в нём не было ни капли безразличия, которое я видела раньше. Смотрел он внимательно и жёстко. От его взгляда по спине пробежал холодок. «Не поняла, меня сейчас ментальной атаке подвергать будут. Но она же имеет огромные последствия для магов, тем более для людей. И для слабых магов особенно». Перевела в вопросительный. И немного испуганный взгляд на Ректора, а затем на Мэтра в ожидании, не знаю, пояснений, что ли. Однако и первый, и второй лишь поджали губы. Значит, эта процедура тут в порядке вещей. Замечательно просто. Беон просматривал воспоминания всех, кто так или иначе связан с Торнсом, Так что вам не о чем беспокоиться, — пояснил Ректор, словно сам прочёл мои мысли. Хотя, скорее всего, всё у меня написано на лице. А Долин — человек, — встрял Мэтр. Она может не выдержать ментального воздействия. «Сила вашего адепта слишком велика. Он будет осторожен», — ответил за него ректор, и мне это не понравилось. «Мэтру, по всей видимости, тоже. И всё же я настаиваю на привычном течении допроса. У вас есть к моей адептке какие-то претензии? Или вы в чём-то её подозреваете?» «На данный момент я подозреваю многих», — сухо ответил дознаватель, зложив руки за спину. «И ваша адептка не исключение. Но раз уж вы настаиваете, то продолжим в привычном режиме». Он кивнул и поджал губы словно остался недоволен своим же принятым решением. Я снова посмотрела на Беона и заметила, как он усмехнулся и более расслабленно облокотился о стену. Смешно ему, бездна его подери. А вот мне не очень. В таком случае вспомни, адептка. Может, ты заметила что-то необычное, когда сидела рядом с пострадавшим? Заметила. Запах горький. Но стоит ли об этом говорить? Было видно, что дознаватель не желает верить моим словам. Скорее всего, он и людей не особо принимает всерьёз, а потому заявление о странном запахе его точно насторожит. И как он на него отреагирует, остаётся только догадываться. Но вполне возможно, запах мне почудился. Правда, реакция Дайрона была довольно странной, когда я ему сказала о нём. Но означает ли это, что Дракхар замешан в данном деле? Боги, столько мыслей, и не знаешь, какая верная. Если дознаватель решит перепроверить мои слова, то ментального воздействия мне не избежать. Но тогда Беон увидит в воспоминаниях кольцо с драконитом, письмо от сестры, встречу с Дайроном в кофейне. И если о кольце рано или поздно всё равно станет известно, хотя чем позднее, тем лучше, то я бы не хотела, чтобы узнали о письме и встрече с парнем. Мне кажется, что это только усугубит сложившуюся ситуацию. Понятия не имею, каким образом, просто чувствую. Ведь Дайрон способен создавать ароматы. Но сделал ли он что-то с Торнсом? «Адептка, не тяни время», — раздражённо напомнила себе дознаватель, буквально нависнув надо мной. «Ты видела что-то необычное или нет?» Когда я к нему подсела, почувствовала горьковатый запах. Всё же сказала я. «Это продлилось всего пару мгновений, а затем он исчез. И до конца лекции я его больше не ощущала». «Запах?» — переспросил Варзах и прищурился. «И ты считаешь, что это может как-то помочь?» Может, запах был от другого адепта или предмета? Вы просили вспомнить что-то необычное. Я вспомнила. Я пожала плечами. Торренс сидел в одной позе с пером в руках и листом пергамента. Его сумка стояла с другой стороны от меня. Что там находилось и могло источать этот запах, я не имею понятия. И мог ли он исходить от других адептов тоже? Я его чувствовала всего пару мгновений и не могу утверждать, откуда он взялся и кому принадлежал, но помимо его сонного состояния и аромата, больше странностей я не заметила хотя был ещё парень, который решил надо мной подшутить. Мог ли он напустить ветер специально? Боги, я совсем запуталась. Дознаватель какое-то время сверлил меня хмурым взглядом, словно пытался залезть ко мне в голову. «Запах, значит?» — он кивнул. «Что ж, хорошо, лорд-ректор, помнится, у вас учится один адепт, который имеет способность создавать и ощущать любые, даже самые незначительные ароматы, верно?» — ректор кивнул. «И вы его знаете не хуже меня». Знаю, пригласите его. Думаю, сейчас он нам может помочь гораздо больше, чем ваш менталист. Ректор щелкнул пальцами, и перед ним тут же материализовался небольшой свиток, окутанный огненной дымкой, появился и исчез, после чего Драк-Лорд кивнул дознавателю. Это что же, в Академии такая система связи еще есть, помимо почтовых артефактов? Или Дракхары могут таким способом общаться? Вслух я этого не спросила, а потому ответа не получила. И на несколько минут в кабинете воцарилась тишина. Тяжёлая такая, давящая. Даже странно, что Варзах не стал больше ни о чём расспрашивать или настаивать, чтобы ко мне в мысли залез куратор. Парень забрался с ногами на подоконник, облокотился о стену и задремал. По крайней мере, глаза закрыл и даже голову назад чуть откинул. Будто его разом перестало интересовать происходящее в кабинете. «Хотя, скорее, только сделал вид, что перестало». Присмотревшись, я заметила, что он наблюдает за всеми сквозь опущенные веки. «Хм, даже неудивительно. Бдит». Ректор смотрел куда-то в арочное окно и хмурился. Магистр, имени которого я так и не услышала, что-то записывал в длинный пергамент, словно протоколировал допрос. Хотя, может, так оно и было. В королевстве людей всегда так делали. «Скорее всего, здесь тоже такая практика есть». Только странно, что пригласили магистра, а не секретаря или кого-то более низкого по статусу. Мэтр, поджав губы, изучал дознавателя, который словно тоже на несколько минут потерял ко всему происходящему интерес. А я... я решила хоть что-то узнать об этой странной болезни. Прошу прощения, начала я осторожно. Мне может кто-нибудь рассказать, что это за сонная болезнь такая? Что станет с Торренсом? Он жив? Почему он в таком состоянии? Можно ли ей заразиться? Хоть что-то? Я же о ней совершенно ничего не знаю. И волнуюсь, честно говоря, ведь если Люцина оказалась права, то я могла уже заразиться. Все присутствующие обратили взоры на меня. Мы сами о ней мало знаем, взял слово ректор. Раньше такой болезни в нашем мире не было. Она появилась только две недели назад в Даргаре, к которому прилегает академия. А какие у нее симптомы? Если бы мы знали, дознаватель усмехнулся, перестав маячить перед глазами. «Всех пострадавших находили уже в состоянии магической комы, и свидетелей перехода от одного состояния в другое ни у кого не было, так что опросить некого». Торренс первый, кто уснул на глазах у всех. Ректор кивнул. «Потому к нам и прислали дознавателя». «Именно». Варзах не отрицал этого. «До сего момента ещё не было ни одного свидетеля и ни одной зацепки по этим делам. А советник уже давно ждёт подробного отчёта». «Угу». И потому чуть ли не насмех поднял мое заявление о горьком запахе. «Ну-ну». «Степень ее заразности также неизвестна», — добавил Мэттер. «Однако никто из окружения пострадавших пока не заразился». «А другие адепты сказали что-то важное?» — спросила я. «Это конфиденциальная информация», — ответил Варзах. «Мы не можем ее раскрыть». «Ну почему же?» — возразил ректор, спокойно облокотившись на спинку кресла. «Раз адептка Лейн уже проходит фигурантом по данному делу, она имеет право знать». «Нет», — твердо ответил Варзах, — «это конфиденциальные сведения. Кроме того, если она узнает подробности, то может изменить свои показания». Я даже вздрогнула от неожиданности. «А Беон здесь для чего?» — спросил Мэтр вместо меня. «Кажется, его пригласили именно для того, чтобы он определял, говорят адепты правду или лгут. Дополнительные знания никому не помешают», — ответил ректор. «Дознавателю это решение не понравилось». Но он не стал больше возражать, только что-то неразборчиво сказал и отвернулся. На самом деле говорить больше не о чем. На лекциях никто ничего обычного не заметил, а его сосед по комнате сказал, что утром Торренс был таким же, как и вечером, таким же неразговорчивым и отстранённым. Адепт Торренс и раньше не стремился общаться с другими дракхарами, поэтому его соседа это не насторожило. Он вышел раньше, чем пострадавший. Поэтому никто не знает, чем тот занимался до того, как покинул дом. Как же мало информации. Дознаватель должен использовать любую возможность, чтобы найти зацепку. Но он, кажется, не заинтересован в расследовании. Как-то это странно. Я снова спросила. А что будет с пострадавшим? Где он сейчас? Сможет ли он поправиться? Снова наступила тишина. Никто не знает, — ответил Варзах. За две недели, прошедшие с первого случая, никто так и не пришёл в себя. Все пострадавшие находятся под наблюдением императорских целителей. «А что, адептка, ты задаёшь слишком много вопросов?» Резко прервал меня дознаватель. «Больше я ничего не скажу. И вам не советую». Обратился он к остальным дракхарам. Я кивнула. «Если он не хочет говорить, то и я не буду настаивать». Замолчала и задумалась. Что может объединять всех заболевших? Возможно, они посещали одно и то же заведение и заразились там. Или купили одинаковые вещи в какой-то лавке. А может быть, они живут на одной улице?» «И какого они возраста и пола? Ведь что-то же должно быть у них общего. Почему мне нельзя рассказать об этом?» Тут в дверь постучались, и, не дожидаясь ответа, вошёл Дайрон. Он сразу же нашёл меня глазами, слегка нахмурился и отвернулся. «Вы хотели меня видеть?» — спросил он. «Да», — дознаватель кивнул, обернувшись. «Адептка Лейн утверждает, что она слышала запах рядом с пострадавшим. Мне нужно, чтобы ты его воспроизвёл. Если Дайрон и удивился, то виду не подал». А вот я была очень удивлена. — Как вы себе это представляете? — спросил парень, заложив руки за спину. — Я думаю, тебе лучше знать, как воспроизводить ароматы, — сухо ответил Варзах. — Или такая задача тебе не под силу? — Воссоздать аромат для меня не проблема, — спокойно ответил Дракхар. — Однако в данном случае я не совсем понимаю, чего вы от меня ждёте. Какой аромат я должен воспроизвести? — Тот, который слышала адептка, когда находилась рядом с Торнсом, сказал дознаватель, теряя терпение. «И как я узнаю, какой аромат она слышала?» — спросил Дракхар, приподняв бровь и посмотрев на меня. Взнаватель обернулся и буквально приказал мне. «Перескажи ему, какой аромат ты ощущала?» Хлопнула ресницами и, честно говоря, растерялась. «Не знаю, что именно я ощутила. Я пожала плечами. Какой-то горький запах, незнакомый мне. И всего на мгновение. Я не могу сказать даже, на что он похож, и не знаю, смогу ли узнать его снова». Кажется, таким ответом дознаватель не был доволен. «При всём моём уважении это будет бесполезной тратой времени», — ответил Дайрон. «Я могу начать создавать горькие запахи, но чтобы создать все имеющиеся в нашем мире, потребуется не один час. Вы уверены, что обычный человек сможет столько времени слушать и анализировать их разновидности?» «К тому же мы не уверены, что запах связан именно с Торнсом, подхватил ректор. «А Долина сама этого не знает наверняка». «Ну да, я всего лишь предположила такой вариант». Но сейчас уже стало сомневаться, что запах действительно как-то связан с Торренсом». Варзах прищурился, поджал губы. Но больше настаивать на воссоздании ароматов не стал. «И слава богам! Слабо представляю, как бы я опознавала тот самый запах из тысячи. Тем не менее, нам нужно понять, действительно ли рядом с пострадавшим адептом присутствовал некий запах», сказал дознаватель. «И если да, то откуда он мог взяться? Вполне возможно, это станет важной зацепкой в расследовании». «В таком случае и вам, молодые люди, лучше пойти и в аудиторию, где проходила первая лекция», — ответил ректор. «Может быть, там остались какие-то его следы?» «И зачем мне брать с собой девушку?» — удивился Дайрон. «Если там остался какой-то запах, я смогу его учуять и без неё». «И не спутаешь ни с каким другим?» — дознаватель холодно усмехнулся. «Как ты узнаешь запах, если сам его никогда не ощущал? И не знаешь, какой он?» Все взгляды тут же обратились на парня. «Действительно». Как он собирается определять аромат без моей помощи? Только если уже знает, что это за запах. Если он сам его и создал. От внезапной догадки я похолодела. Интересно, обе он проверял Дайрона? Вы правы. Лучше пойти с тем, чьи органы чувств развиты слабее, чем у дракхаров, ответил молодой человек с ироничной улыбкой. И тем не менее она почувствовала его, возразил ректор. Но никто из дракхаров, которые сидели рядом с Торренсом, даже не упомянул о странном запахе. Так что не стоит относиться к девушке пренебрежительно. «Варзах», — обратился он к дознавателю, — «Вы пойдёте с адептами или уже спешите?» «Пойду», — ответил дознаватель. «Мне нужно самому убедиться, был ли там какой-то запах. Если адепты не смогут ничего почувствовать, тогда я договорюсь, чтобы их привезли в выходные в императорский целительский корпус. Возможно, там мы найдём ещё какую-то зацепку». На мгновение я даже дышать перестала. «Я всегда мечтала побывать в Драгнаре», необыкновенном белом городе с золотыми крышами, который славится своей красотой. Жаль, что повод для поездки не был приятным. «Хорошая идея», — ректор кивнул. «Я со своей стороны отпущу адептов на помощь. Мэтр Орна, вы не против отпустить свою адептку в столицу? Я лично гарантирую, что всё будет хорошо». Мэтр поджал губы, но кивнул. «Если бы он сейчас отказался». Нам бы пришлось отвечать на множество вопросов. Вероятно, он не хотел, чтобы дознаватель узнал о моём стихийном даре, поэтому и согласился. Вот и прекрасно. Тогда идите в аудиторию, а я сообщу адептам печальные новости и объясню правила Академии на ближайшее время. До аудитории мы дошли быстро и в полной тишине. С нами пошёл Мэтр, поэтому мне было спокойнее идти рядом с дознавателем, который вызывал у меня непонятное волнение, а ещё с Дайроном. Парень всю дорогу делал вид, что меня здесь вообще нет. Он шёл рядом, практически в ногу со мной, но за всю дорогу ни разу на меня не взглянул. Не то чтобы я жаловалась, но мне это показалось немного странным. Он будто нарочно старается быть ближе и в то же время держит дистанцию. Хорошо хоть Беон пошёл в столовую вместе с ректором. Без его ментального вмешательства было намного спокойнее. Коридоры оставались пустыми. Я только слышала. Как ректор в столовой усиленным магией голосом зачитывал новые правила Академии, которые будут введены в ближайшее время. Не выходить за пределы территории без подписанного ректором разрешения. Введен комендантский час, и после 10 вечера находиться на улице запрещено. Выход в ближайший к Академии город, где больше всего заболевших, запрещен. Какие ещё запреты были введены, я не услышала. Просто потому, что мы уже отошли достаточно далеко. Только узнала, что в Даргаре с сегодняшнего дня объявлен карантин. И если до конца месяца ситуация не изменится, осенний праздник тоже отменят. Интересно, а что за праздник? Я не слышала, чтобы Дракхара отмечали что-то осенью. Дознаватель шёл впереди, поэтому первым вошёл в аудиторию и быстро её осмотрел. «Я здесь уже всё посмотрел», — сказал он, обернувшись к нам. «На месте, где сидел пострадавший адепт, ничего необычного нет, в том числе и никаких посторонних запахов. Но вдруг ты сможешь что-то обнаружить?» Он посмотрел на Дайрона и отошёл. Как я поняла, ментора в это дело ещё не задействовали. Просто не думали, что, может быть, замешан какой-то запах. Поэтому парень в этой аудитории после происшествия ещё не был. Он кивнул и обернулся ко мне впервые за всю дорогу. «Где сидела ты и где Торренс?» — спросил он. Я указала ему на нужную парту. «Хорошо, пойдём» не дожидаясь моего согласия. Парень отвернулся и пошёл в нужном направлении, даже не посмотрев, иду я следом или нет. Как будто я и так должна была за ним следовать. Хотя куда я денусь? Должна. В итоге пошла за парнем. Я была здесь всего один раз и не запомнила аудиторию хорошо. Но, кажется, ничего нового или необычного в ней не появилось. Пахло, как и всегда в академии. Деревом от парт, цветами с подоконника, старой бумагой и немного пылью. Вроде ничего необычного. Но всё это показалось мне странным, потому что, как правило, я не чувствую столько запахов в больших аудиториях, где до окна с цветочными горшками довольно далеко. Я нахмурилась и продолжила путь, стараясь дышать глубже и уловить новые запахи. И мне это удалось. Я почувствовала аромат чернил, выделанной кожи обычных перьев и перьев артефактов, а ещё ощутила странный запах, не горький, а скорее нейтральный и едва заметный, но всё равно незнакомый. Что это? Откуда у меня такие способности? Может быть, особенность той новой магии, которая пробудилась во мне? Нужно будет сообщить Мэтру, как только мы останемся с ним наедине, без дракхаров. Дайрон же шёл к нужному столу, как раз через то место, где сидел его родственник. Он медленно продвигался по проходу, раскинув руки в стороны. Из его рук исходила фиолетовая магия, которая словно оплетала всё вокруг. Я не знала, что это за магия, но предположила, что она связана с ароматами. Возможно, так проявлялся поиск, так как дознаватель не сказал ни слова. Проходя мимо стола, за которым сидел черноволосый Дракхар, Дайрон замедлил шаг, и я смогла его догнать. Когда я приблизилась, то почувствовала тот самый горький запах, который мы искали. Но не у своей парты, а здесь, рядом с местом, где сидел парень, использовавший против меня воздушную магию. Я остановилась и хотела сообщить, что почувствовала нужный запах, но не успела. Дайрон резко повернулся, незаметно повёл рукой, и запах мгновенно исчез. Так же внезапно, как и появился. Что это было? Подняла голову, чтобы спросить Дракхара, что происходит, но запнулась на полусловие. Глаза Дайрона чуть светились фиолетовым, и смотрел он прямо на меня, будто хотел загипнотизировать или пытался что-то сказать. Смотрел внимательно и пристально. Мне даже показалось, что он о чём-то просил. Неужели не хотел, чтобы я сказала, что он сделал? «Ведь это он убрал запах. Но зачем?» И тут мы услышали голос дознавателя. «Ну что, адепты, нашли что-то?» «Да, мы нашли то, что искали. Но теперь я стояла и думала, стоит ли рассказать о том, что только что произошло, или всё не так, как кажется».